Глава 12. Ева. Мой босс неадекватный маньяк и по совместительству благородный спаситель. Значит, именно ему я должна крупную сумму денег, которых у меня больше нет. Приоткрываю рот, чтобы на эмоциях высказать извращенцу всё, что думаю о нём, и вот, вратительным поведением нагрубить и уволиться, но тут же захлопываю. И вовсе не потому, что Кир и Вова размахивают руками и подают всевозможные знаки, призывая меня заткнуться. С ними у меня будет отдельный разговор. Но молчу я, потому что обязан этому озабоченному, пугающему до дрожи громиле, который стоит напротив, нависает угрожающе и наверняка убить меня готов за то, как я его разукрасила. Хотя насчёт последнего не уверена. Ни единой эмоции считать не могу. Лицо мужчины по-прежнему каменное, глаза словно стеклянные, поза напряжённая. Мощная рука, что совсем недавно касалась меня, сейчас неторопливо потирает покрытый длинной щетиной подбородок. Небрежную тёмную бороду чуть затронула огненно-оранжевая краска. Такие же яркие следы спустились по шее вниз и развернулись на широкой груди пламенной буквы Z. кривой, нанесённый случайно дрогнувшим аэрографом, но отдалённо напоминающий знак Зorro. Символично, если учесть, что босс спас нас с сыном в ту ночь. У нас антиграффити на автомойке есть. Говорю мягко, вместо того, чтобы нападать и обвинять. Внешний вид босса сбивает меня, мешает злиться, остужает страх и гнев. Впиваюсь в него взглядом, окончательно растерявшись. На траурной чёрной футболке пятно чуть ли не светится. Если честно, освежает этого мрачного мужчину. В другой ситуации я бы улыбнулась, но сейчас могу поплатиться за любое неверное движение. Ева. Укоризненно шептит Кир. Какой антиграффити? Ты совсем? Крутит пальцем у виска, но босо останавливает его спокойным жестом руки. А после смотрит на свои ладони. испачканы аэрозольной краской. Растирает оранжевое солнышко между пальцами, пытаясь уничтожить его остатки, но свет оказывается сильнее тьмы, а мужчина становится только ярче. Весь окидывает себя взглядом, хмыкает задумчиво, а потом смотрит на меня из-под густых бровей. Слабая надежда теплится в моей душе, что он не узнал меня, ведь там в автосалоне перепутал с кем-то. Возможно, ожидал встретить Свету, бывшую сотрудницу. Мало ли какие отношения их связывали. Не удивлюсь, если близкие. А меня босс поцеловал по ошибке и забыл. Разве вы не должны работать в автосалоне? Одним равнодушным вопросом разбивает мою последнюю надежду. Кто там сейчас за стойкой администратора? Вздыхаю протяжно. Всё-таки он вспомнил меня. Должна киваю послушно и на всякий случай отхожу к машине, лихорадочно думаю, как оправдаться и умоляюще поглядываю на ребят, но они трусливо опускают головы. В автосалоне Нина Александровна, а я здесь кошусь на рисунок тигра на капоте. Вам Кирилл всё объяснит, перекладываю ответственность, за что получаю испипеляющий взгляд на парника. Крепче сжимаю аэрограф, зыркую недовольно на парней. Но босс отступает, спрятав руки в карманы, попутно мознув под джинсам краской. Слабо, потому что она засыхает, но всё равно заметно на тёмной одежде. Я откладываю инструмент, который внезапно стал моим оружием, причём весьма действенным и пугающим. Не зря мужчина в мгновение ока оказался в дверном проёме, сбегая от меня. Ухмыльнувшись, нахожу влажные салфетки, протягиваю суровому боссу. Но он принимает не сразу. Будто коснуться меня боится. Ведёт себя подозрительно. Секунду назад по моей щеке пальцами поглаживал. А теперь ладони убирает и отшатывается, как от привидения. Ева согласилась заменить Николая. Наконец-то приходит мне на помощь Кир. Тот на больничном. А заказ горит. Признаётся тише. Мы хотели сообщить вам, Тимур Викторович, когда вы появитесь. Лжёт и выкручивается, как уж на сковороде. Окраснею я, стыдно обманывать босса. Только мы запись в книге позже сделаем, Коля не успел, вклинивается Вова в беседу, за что на парняк толкает его в бок. А вы художник, Ева? Игнорируя ребят, Тимур пронзает меня взглядом насквозь. В изумрудной глубине пробуждается слабый огонёк интереса и гаснет, словно его залили ледяной водой. Да. вспепла проговариваю неуютно чувствую себя из-за его пристального внимания неловко общаться после того как я собственного босса горшком огрела и разукрасила я могу диплом показать добавляю едва слышно ваша работа красноречивее диплома кивает на капот автомобиля всё-таки улыбаюсь мне давно не делали комплиментов только указывали и принимали мой труд как должное и от скупой похвалы я вспыхиваю, как школьница. «Влад Аркадьевич вас в кабинете ждёт», — тонко намекает Кирилл, пытаясь выпроводить босса. И Береснев приехал. «Подготовьте все отчёты о работе автосервиса за последний год. Через пять минут, чтобы бумаги были у меня на столе». Холодно приказывает Тимур, и парни бледнеют. «Потому что все их шабашки проходили мимо кассы», и официальный итог работы вряд ли порадует начальство. Кир и Вова машут лихорадочно головами, как два болванчика, а сами выглядят так, будто готовы в обморок грохнуться, и хочется в аптеку за нашатырём сбегать или в магазин зачем-то покрепче, потому что откачивать мне этих махинаторов нечем. А я человек жалостливый, бросить их не смогу. «И папку с документами Ева мне принесите». Бросает как бы, между прочим. Одна ледяная фраза — И теперь экстренная медицинская помощь нужна мне. Ведь я не оформлена в автосервисе официально. Сердце останавливается от мысли, что Тимуру знает всю правду и уволит меня, ещё и долг потребует вернуть. Босс разворачивается и выходит из молярной, а я гипнотизирую его мощную спину. Да чего же он жуткий и опасный. Точно чудище, как Владик сказал. Без дари млявы, когда мне машину вернёте? Грозный прокуренный голос влетает в помещение. Выстромля показали, что вы тут молюете на ней почти месяц и молитесь, гады, если куколку мою испоганили. Где она? На месте начальника возникает новая проблема. Ещё хуже. Тот самый заказчик, который грозил судами. Из его ушей чуть ли не пар валит. Кир и Вова забиваются в угол, а у меня дикое желание позвать на помощь того самого чудища. Правильно говорят, всё познаётся в сравнении. «Позовите мне этого орангутанга татуированного!» Вслед за ругательствами через всю малярную проносится невысокий, но очень грозный мужичок. Тормозит напротив меня, с прищуром рассматривает. «А ты кто такая?» Бросает в лицо, заставив поморщиться. Вместо ответа отступаю в бок, открывая заказчику обзор на автомобиль. В гневе он даже не глянул в его сторону, наверное, не предполагал, что работа почти выполнена. Так судорожно искал, кого наказать за просрочку, что не заметил изображение на капоте. Однако теперь он застывает и округляет глаза, жадно рассматривает машину, словно любимую женщину ласкает. Руку поднимает, но не решается коснуться морды тигра. Пальцами пробегает по воздуху, повторяя контур зависает над пастью, будто опасается, что хищник его цапнет. Лёнь, ты какое право имеешь сотрудникам моим грубить и тыкать? Знакомые прохладные нотки почему-то окутывают меня теплом. Расслабленный вздох срывается с губ. В то время, как Кир с Вовой сливаются со стеной, я расправляю плечи и наоборот, всё внимание смело обращаю на Тимура. Где-то в глубине души я рада, что он вернулся. Сразу стало спокойнее, хотя это чувство напрочь лишено логики. Одна часть меня дико боится загадочного босса, а другая доверяет ему. Рад тебя видеть, Тимур. Ты вернулся в бизнес? Резко смягчается мужичок, прокручивается на пятках и протягивает ладонь для рукопожатия, но босс не спешит принимать её. Без тебя здесь полный бардак. Я даже грешным делом подумал к конкуренту твоему переметнуться. Саам понимаешь, для куколки хочу только самого лучшего обслуживания. Пока заказчик Тараторет, Тимур не произносит ни слова, меня изучают, будто ищут увечье и проверяют, в порядке ли я. Настоит ему сосредоточиться на моём лице, как он входит в ступор, а в зелёных глазах возникают пугающие тени. Ты бы извинился для начала перед нашей новой художницей. С трудом, отведя от меня взор, чиканит Тимур. Э-э Лёня. Как к нему обратился босс, не спешит выполнять просьбу, больше похожую на приказ. Окидывает меня пренебрежительным взглядом, как таракана, ползающего под ногами, которого придавить не разрешают. Обхватываю себя за плечи и сжимаю губы. Неприятно и обидно. Впрочем, мне его извинения не нужны. Пусть просто уйдёт вместе с боссом, чтобы я могла спокойно закончить работу. Прошу прощения. Сидит мужичок через силу. пожимая плечами и неопределённо качаю головой. А где тот аэрографист, который мне машину расписал, уточняет задумчиво. Как только взгляд нервного заказчика ложится на рисунок, тон мгновенно теплеет, и сам Лёня становится одухотворённее и добрее. Это я, сипло признаюсь. Боковым зрением отмечаю, как Кир и Вова, выскальзывают из своего убежища, приближаются с горой от любопытства и желая подслушать разговор. Я заданию другому объяснял, прищуриваясь Лёня недоверчиво. Я его заменяю, повторяю легенду, озвученную Кириллом. Ты работу принимаешь? Не выдержав, строго выдыхает Тимур. Шикарно получилось. Не сдерживает восхищение заказчик. Забираю Достает ключи и бросает ребятам. «Выгоняйте из автосервиса!» «Нет-нет, подождите!» Становлюсь перед капотом машины и выставляю ладони перед собой, а заказчик хмурится. «Мне еще немного времени надо, чтобы завершить!» «Что там завершать?» «Классная морда!» — отмахивается он. «Я почти месяц без любимой тачки!» «Выгоняйте!» — приказывает Киру и Вове, а те рады стараться. Но спотыкаются о предупреждающий взгляд босса и тушуются. Неужели Тимур на моей стороне? Сложно разгадать его мысли. Перегородил выход и наблюдает за нами на расстоянии, словно находится за стеклом. Несколько деталей осталось и финальный слой. Поясняю без подробностей. Завтра приезжайте за автомобилем. Думаю, успею. Предлагаю я, но Лёня отрицательно качает головой. Сырую работу не отдам. Упираю руки в бока. В груди поднимается буря негодования. У меня за столько лет первое творческое задание, и я не готова испортить его из-за нетерпеливого заказчика, чтобы потом по всему городу катался недорисованный тигр. А ведь это своего рода лицо автосервиса, точнее, морда. И она должна быть идеально. Я перфекционист, и не могу иначе. Если художник сказал ждать, значит, ты подождёшь, Лёня, столько, сколько нужно. Чеканит Тимур безопилеционно. Я улыбаюсь ему в знак благодарности, но моя улыбка стирается, а горячий порыв разбивается об огромный айсберг, внутри которого застывает босс. Не пускает к себе, отгораживается льдом от окружающих. Как скажешь, Тимур, покорно соглашается заказчик, а ещё хочет задать очередной вопрос, но собеседник, кажется, устал слушать. ощущение, что мы все его утомили. Босс просто уходит, не обронив больше ни слова, даже не прощается с Лёней, словно вычёркивает всех нас из своего замкнутого мира одним махом. Моргаю растерянно, а после перевожу взгляд на мужичка. Переборов свою неприязнь, мило желаю ему всего доброго, назначаю время, когда забрать машину, и провожаю на выход. Это моя первая и последняя шабашка с вами. шиплю Киру, возвращаясь в малярную. «Я не собираюсь лгать боссу и работать тут неофициально». «Беру аэрограф и принимаю за рисунок, но напарник вырывает инструмент из моей ладони, зло зыркаю на него. А тебе и не придётся». «Усмехается и вкладывает мне в руки какие-то папки. Будешь работать официально». «Не зря же босс твои документы попросил. Мы ему напоём про испытательный срок, а он и нас не накажет и тебя примет». Если даже этот злобный карлик доволен картинкой остался, кивать сначала на тигра, а потом на дверь, за которой скрылся заказчик, то Тимур Викторович точно тебя не отпустит. Мы ещё и перестрахуемся, заодно Влад Аркадьевич очеруешь. Иди. Кирилл подталкивает меня в направлении кабинета, где совещается начальство. Я же упираюсь изо всех сил. Куда? Фырчу сдавленно. «Босс же требовал отчёта, так вот отнесёшь их ты. Положишь бумаги на стол. Закатывает глаза Кир, будто устал от меня недалёкой. Поулыбаешься там всем, представишься, чай, кофе предложишь. Если что, кофемашины прямо в кабинете. Найдёшь, разберёшься». Инструктирует меня, всё ближе подводя к двери. «Нет, мне тигра закончить надо!» Сопротивляюсь я, но едва не впечатываюсь носом в деревянное полотно. «Не сбежит твой тигр!» — тяжело вздыхает напарник. Тебе предстоит хищников посерьёзнее приручить, и у тебя получится. Давай, Ева, спасай нас. Не успеваю и пикнуть, как Кирилл стучится и тут же распахивает дверь передо мной, а сам отскакивает, спрятавшись за стеной. Предатель, лепечу одними губами. Но всё же переступаю порог. Лавлю на себе сразу три пары глаз, сглатываю нервно и растягиваю губы в самой сладкой улыбке, на которую только способна Один из хищников, как презентовал мне их Кир, по-доброму смотрит на меня, представляется Сергеем Бересневым и даже поднимается, чтобы забрать папки из моих рук. Двое других не двигаются с места, испепеляют меня взглядами, и если к первому, изумрудному, я начинаю привыкать, то второй становится перебором. Сканирует, препарирует, впивается в лицо. Что со мной не так сегодня? Тимур становится мрачнее в тонкой чёрной футболке, которую он так и не переодел. Наплевательски относится к своему внешнему виду, но это не мои заботы. Пусть сидит в оранжевых пятнах, если ему нравится. Может, у миллионеров так принято. Но пожилой мужчина, который сидит по правую руку от него, настораживает меня. Это тот самый новый босс, о котором парни говорили. В сотый раз окинув меня взглядом, он надрывно закашливается. Оля сдавленно хрипит